Глава двадцать Настя не ошиблась. Как объяснила Нина Петровна, ее американский муж случайно узнал, что существует еще один рейс в Россию, на который есть свободные билеты, а потому они решили не тянуть с вылетом. Предупреждать о более раннем прибытии не стали, чтобы сделать сюрприз Светлане. А еще Нина Петровна хотела показать Майклу город, покататься на такси по центру Но как раз это сделать не удалось, потому что был ливень, и стекла машина заливала так, что с потоками воды едва справлялись дворники на лобовом стекле. Но Майкл не переживал и даже сказал «Окей, я увидел все, что хотел». И тут же объяснил «Очень много дорогих машин, значит, с доходами у населения все нормально». За обеденный стол сели в пятером. Хотел подойти и Максим Башко, но узнав, что из Штатов прилетела мама Светы, вспомнил, что у них как раз на это время запланировано производственное совещание, так что доверительной беседе никто помешать не мог. Начали с салатов. Майкл попробовал оливье, потом попробовал заливную рыбу. От винегрета отказался, сказав, что он русский салат уже ел однажды, и тот ему не понравился. Увидев щи, поинтересовался, что это такое, а потом немного отодвинул от себя тарелку. Мне это тоже не понравилось. Но его уговорили попробовать. И потом все вместе незаметно наблюдали, как он вдохновенно опустошил тарелку, а когда попросил еще, рассмеялись. «Что тут смешного?» — удивился мистер Боум. «Я просто проголодался, а в самолете вторую порцию все равно не дают». «Да мы не над тобой», — объяснила Нина Петровна. «Просто...» Просто я вспомнила, как сама в первый раз приготовила рыбный суп. Только что вышла замуж, и мы с Лешей пригласили на обед друзей. Я купила рыбу и сварила. Только забыла эту рыбу почистить. Открываю тарелку, а сверху плавает толстый слой чешуи. «Удивительно», — кивнул Майкл, — «что вы вспомнили об этом случае все одновременно. Но я не обиделся. Это очень по-русски. Только один вопрос ко всем вам». «Селезнев тогда тоже приходил кушать этот суп?» Нина Петровна кинула взгляд на подругу и ответила, что в тот день к ним приходили и Селезневы тоже. Разговор шел по-английски, а потому, чтобы американский гость и в самом деле не обиделся, старшая стрижак обратилась к Нине Петровне по-русски. «Почему твой муж интересуется Селезневым?» Мама Светы вздохнула, посмотрела на мужа, и тот ответил за нее на вполне внятном русском потому что я ее муж, как вы уже сказали, а значит мы одна семья. Одна семья предполагает, что у нас общие доходы и общие интересы. Когда речь идет о деньгах, предложенных моей, то есть нашей семье, мистером Селезневым, я имею полное право обговорить сумму и выяснить происхождение этих средств. Если же эти средства получены незаконным путем, то мы должны от них отказаться но я буду вести переговоры и смотреть все финансовые документы, которые он нам предложит. Советую и вам сделать то же самое. То есть ты хочешь, чтобы мы посмотрели все документы? Или предлагаешь себя в качестве нашего представителя на переговорах? Именно так. Майкл имеет большой опыт, поддержала мужа, мама Светланы. Он бухгалтер, подключилась к разговору Света. Мистер Боум как раз помогает клиентам заполнять декларации, Вы же сами знаете, сколько надо заполнять бумаг и как в них сложно разобраться. «Я поняла», — улыбнулась Валентина Николаевна. «Люди целый год собирают чеки, квитанции, билеты на самолет, если куда-нибудь летали, или на поезд, чтобы отнести это на затраты, но все равно не могут понять, по какой ставке платить подоходный. 15%, 28% или 33%. А еще советуется, как декларировать купленный «Мерседес», если он приобретен за наличные». «Где-то так», — согласилась Нина Петровна. «А ведь еще есть предприятия по форме товарищества, с которых по закону не взимается корпоративный налог, а каждый член товарищества должен платить подоходный из своей декларируемой прибыли. Но как рассчитать эту прибыль, если вклад у всех разный? Вот я, например... Давайте расставим все точки над «и», — не дал договорить жене мистер Боум. «Мы все здесь взрослые люди. К тому же мы все граждане Соединенных Штатов». «А потому я скажу...» Майкл посмотрел на жену, потом обвел взглядом других сидящих за столом женщин и торжественно произнес. «Все дело в том, что я работаю на правительство Соединенных Штатов, точнее, на Министерство финансов. А если совсем точно, я работаю в службе внутренних налогов и борюсь с преступлениями в этой среде». «Я все поняла», — сказала Валентина Николаевна. То есть ты, выступая как налоговый консультант, советуешь людям, как правильно расписать свою прибыль, чтобы законным образом снизить сумму налогов. Говоришь, что надо составить липовый договор ренты или вложить деньги в муниципальные облигации, а потом сообщаешь, кому следует, о нарушении твоим клиентам налогового законодательства. Нина Петровна кивнула, а мистер Боум возразил. «Не совсем так». Но должен напомнить, что мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать мою профессиональную деятельность. На повестке дня обсуждения наших совместных действий в свете поступившей нам информации». Мистер Бом замолчал. Очевидно, ему в голову пришла какая-то неординарная мысль. Он обернулся к Светлане. «Какой можно придумать каламбур? Почему я об этом раньше не догадывался? Обсудить в свете предложений, сделанных Свете». «Это действительно остроумно!» Он хотел рассмеяться, но, увидев, что никто не смеется, улыбнулся, а потом вздохнул. Дело очень серьезное. «Майкл, а откуда ты так хорошо знаешь русский?» спросила Валентина Николаевна. «Ведь раньше ты даже виду не подавал, что понимаешь, о чем я говорю с Ниной». «Я начал учить русский в академии, а потом продолжил на службе в вооруженных силах». «У Майкла военное образование». — объяснила Нина Петровна. А потом он перешел в Министерство финансов и в конце девяностых даже жил в Москве и Киеве, консультировал некоторые крупные банки. — Какие банки? — удивилась Светлана. — Почему я ничего об этом не знаю? — Этих банков уже нет, — отмахнулась от нее мать. — Мы сейчас не об этом. — Да, — согласился Майкл, — мы здесь по другому вопросу. Во-первых, мы представляем свои собственные интересы. Нам предложены суммы. Мы все знаем, за что, но не знаем размер этих сумм. Однако... Настя сидела и слушала, не собираясь ничего обсуждать. У нее было одно желание — встать и уйти. Вероятно, она сделала бы это сразу, но подумала, что обидит маму. Кроме того, оставлять здесь Валентину Николаевну одну было опасно. Еще неизвестно, на что ее уговорит подруга со своим американским мужем. С другой стороны, обсуждать то, что может повредить Селезневу, не хотелось. Но знать, что готовы предпринять эти люди, Настя считала необходимым. «Мне нужно посмотреть все бумаги этого Селезнева», — продолжал мистер Боум. «Он, если вы не знаете, имеет финансовые интересы в округе Колумбия, в штате Делавар и в Калифорнии. У него там есть предприятие». Кроме того, у него зарегистрированы предприятия в американском Самоа и в Содружестве Северных Марианских островов. «Так ведь на Самоа и на эти острова не распространяется американское налоговое законодательство», напомнила Настя. «Зато на них распространяется суверенная юрисдикция США», парировал мистер Боум. «Поэтому любое правонарушение, совершенное резидентом, должно учитываться и караться». «Я официально уполномочен вести расследование для выявления...» «Я, пожалуй, пойду», — не выдержала Настя и хотела подняться. Но мама удержала ее за руку и, наклонившись, шепнула одними губами. «Послушаем, мне и само это не нравится», — произнесла очень тихо, но Майкл все равно услышал. «Нравится кому-то это или нет, но я вправе принимать решение». «И все-таки...» — он сделал паузу, а потом поднял вверх указательный палец. «Мы здесь в первую очередь для того, чтобы решить наши собственные вопросы. А речь может идти об очень больших деньгах. Но когда речь идет о больших деньгах, надо думать в первую очередь...» Мистер Боум замолчал и опустил палец. После чего продолжил. «Когда я был совсем-совсем маленький, была очень популярна песенка. Мой папа ее часто пел дома». Там были такие слова. «Когда нечего жрать, даже патриот думает не о родине, а где бы урвать». Майкл улыбнулся и удивился. «Почему я сказал это по-русски?» «Когда мы с Ниной были маленькие, вокруг нас звучали другие песни», — вспомнила старший стрижак и неожиданно пропела. «Есть традиция добрая в комсомольской семье». Нина Петровна подхватила и закончили они вместе. «Раньше думай о родине» а потом о себе. «Браво!» — оценил мистер Боум. «Только где теперь ваша коммунистическая родина? Ее сдали тогда же ваши коммунистические лидеры, и не бесплатно, между прочим. А сами вы зачем поехали в Штаты, если родину так любите? Сидели бы здесь, как все. Хотя у вас хорошие дома, у всех таких нет. Но они другие, остались на родине, а вы поехали туда, где вас никто не ждал». «Майкл, замолчи!» — не выдержала Нина Петровна. «Окей», — согласился мистер Боум. «Давайте определимся по суммам наших требований». «Мы с Ниной решили попросить в качестве компенсации за то, что он 20 лет использовал долю в уставном капитале, принадлежащую погибшему Алексею Воронину, не выплачивая нам, то есть Нине и Светлане, никаких дивидендов. В общем, приемлемая компенсация составит 20 миллионов долларов». Майкл замолчал. Молчали и все остальные. «Сколько?» — не выдержала Светка, пораженная размерами суммы, и тут же объяснила. «Я надеялась миллион попросить, а там уж сколько он даст». Она посмотрела на подругу, а Настя, поймав ее взгляд, отвернулась и промолчала. «А мне ничего не надо», — произнесла Валентина Николаевна. «Мне тоже», — согласилась с мамой Анастасия. К тому же мне известно, что наши отцы за гроши продали свои доли, а перед этим практически разорили предприятия, вписавшись в проекты каких-то мошенников. Настя посмотрела на мистера Боума. «Кстати, вы с мистером Капустиным не были знакомы?» «Лично нет, но кое-что про него слышал. Если это тот самый Капустин. К нему были какие-то претензии со стороны моего ведомства, но потом эти претензии сняли» по просьбе одного английского ведомства. Но вы ведь знаете, что Капустин несколько дней назад был убит неподалеку от этого дома? — Слышал. — Света рассказала Нине по телефону. — Печальный, конечно, факт. Мы потому и решили, как можно быстрее прилететь. Понизив голос, словно боясь, что могут услышать посторонние, объяснила Нина Петровна. А вдруг расследование что-то против Игоря выяснит? И тогда проблематично нам будет с него Нина! Остановил откровение жены мистер Бом. «Никого не интересует, что мы думали». Он обвел взглядом обеих стрижак, улыбаясь широко и участливо. «Ну, если вам ничего не надо, если вы по каким-то причинам решили не принимать причитающиеся вам на законном основании деньги, то можете отказаться от них официально в нашу с ней пользу, составив у нотариуса соответствующий документ». «А!» — встрепенулась Света. — С тобой, твоя мама и я подпишем другой документ, в котором гарантируем соблюдение твоих прав, — успокоил ее мистер Боум. — А деньгами можно? — попросила Светлана. — А тут документ как-то... — Доченька, давай поговорим об этом чуть позже, — улыбнулась Енина Петровна. — Без посторонних. — Только ты, да я, да Майкл. Она тут же поднялась и предложила. — Давайте отметим это дело. Мы бутылку французского шампанского прихватили. Рано остановил жену Майкл. «Вот когда решим вопрос с Селезневым, тогда и разопьем бутылку». «Тогда можно и ящик шампанского выпить», согласилась Светлана. «Банкет закатить по случаю». «А пока и в самом деле лучше не стоит. Вдруг сорвется». «Ну, тогда мы отметим встречу», предложила миссис Боум. «Под чуть-чуть виски?» поддержала ее дочь. Мистер Боум кивнул. «Лучше водки. Мы ведь в России как-никак». Светка сорвалась с места и побежала к лестнице, ведущей на второй этаж. Все молчали, и тогда мама Насти обратилась к мужу, подруге. «Майкл, а как ты зарабатываешь деньги? Тебя нанимают как налогового консультанта, ты помогаешь заполнить декларации, а потом сдаешь своего клиента, пишешь на него...» Валентина Николаевна на пару секунд задумалась, подбирая мягкое слово, и продолжила. Пишешь на него заявление, в котором на основании документов указываешь, какую сумму налогов он утаил? Не совсем так, но почти. А потом, где находишь клиентов? Ведь скоро все будут знать, что ты сдаешь ценную информацию. Меня приглашают по рекомендации, а рекомендации дают те, кто уже был моим клиентом. Вам может показаться странным, но эти люди рекомендуют меня очень настойчиво особенно тем, кто живет лучше их. Это очень по-американски. Если у тебя случилась какая-то неприятность, то у тех, кто пристроился в жизни получше, неприятность должна быть еще больше. Потом они все равно не ссорятся между собой. Вместе ездят на рыбалку, делают барбекю. А ко мне никаких претензий. Со мной эти люди всегда при встрече здороваются». Мы, американцы, умеем прощать и не обижаемся на человека, который честно выполняет свою работу». Прибежала Светлана с бутылкой «Абсолюта», поставила ее на стол. Потом взяла снова и попыталась открыть. Но пробка проскальзывала в ее ладони. «Может, и в самом деле не стоит пить, пока все не сделаем?» — обратилась она к сидящим за столом. «А вдруг это и в самом деле плохая примета?» «Никуда он не денется, ваш Селезнев!» — успокоил мистер Боум, забирая у нее бутылку. — В противном случае у его предприятий будут большие проблемы в Штатах. Он ведь там строительством отелей занимается. Начнутся проверки, стройки будут остановлены, потом найдутся налоговые нарушения и ущерб экологии. Ему дешевле будет нам здесь заплатить. Майкл открутил пробку и вернул бутылку на стол. — Похоже на рэкет, — усмехнулась Настя. — — Ты чего? — возмутилась Светлана. — Мы свое вернуть хотим. Нам чужого не надо. Ты, если отказываешься, то наверняка не просто так. Наверняка уже все с ним обговорила в постели. Валентина Николаевна и Настя поднялись одновременно. — Спасибо за обед, но мы, пожалуй, пошли. Вдвоем направились к дверям, и вдруг обе остановились. — А куда нам идти? — изумляясь своей рассеянности, воскликнула Валентина Николаевна. — Мы ведь в своем доме но дочь уже подхватила ее под руку. «Прогуляемся немного». Они подошли к выходу и услышали за спиной приторно удивленный голос миссис Боум. «Вы что, обиделись?» Во дворе на деревянной скамейке сидел Сева. Увидев женщин, он поднялся и доложил, что у Селезнева сейчас полицейские. Вместе они кое-что обсуждают, и он бы хотел при этом присутствовать. Валентина Николаевна пожала плечами, А Настя сказала, что они никуда уходить не собираются, только несколько минут посидят на этой скамейке. Сева тут же попытался сорваться с места. Пообещал прислать кого-нибудь для их охраны. «Да кому мы нужны?» — вздохнула мама. «Вы себя недооцениваете, Валентина Николаевна», — заметил мужчина и поспешил к калитке. Дверь за ним закрылась. «Вообще-то он достаточно обаятельный», — произнесла мама. «Достаточно для чего?» — спросила Настя, рассчитывая, что говорить о Селезнёве и его деньгах они и не будут. Валентина Николаевна не ответила. Потом посмотрела на дверь собственного дома. «Никогда не думала, что Нина такая. Раньше вроде нормальная была. С ней можно было о чем то поговорить, не только о деньгах. Посмеяться с ней можно было. Помнишь, я рассказывала, что Селезнёв за мной увивался? Так вот, все не так было. Скорее, наоборот» то есть, разумеется, я за ним не бегала, а вот Нинка просто его преследовала. Но у Игоря уже была Полина, и все понимали, что он никогда ни на кого смотреть не будет. Кто такая Нинка рядом с Полиной? Алешка Воронен так по Иволге вообще с ума сходил. А Нина ему как бы помягче. — Я все знаю, — шепнула Настя. Мама замолчала, но сидеть, не произнося ни слова, уже не могла. Когда мы обе без мужей остались, переживали, плакали, в Америку улетели. А там... Майкл прав. Никому мы там не нужны были. У Нины вообще крыша съезжать начала. Ей постоянно казалось, что Лёшка её... В смысле, не он, а привидение за ней следом ходит. Мы через год или два, наверное, стоим в аэропорту ля И вдруг она обмерла и шепчет мне «Вон Лёшка мой пошёл». Я обернулась, а она на какого-то мужика показывает. А тот на Воронина никак не похож. И ростом повыше, и вообще по-другому движется. Она чуть в истерике не забилась. Потом, конечно, согласилась со мной, что ошиблась. Хотела даже к психоаналитику обратиться. Но, как узнала, сколько это будет стоить, сразу перестала видеть призраков. А теперь такая рассудительная и расчетливая. Двадцать миллионов ей подавай, ни больше, ни меньше». А нам с тобой ни копейки ни от кого не надо. Вот такие мы с тобой дуры». Мама обняла Настю и прижала к себе. «Есть вещи, которые дороже денег», — шепнула в ответ Настя. «Что, например?» — поинтересовалась Валентина Николаевна. В этот момент открылась калитка, и вошел парень в расстегнутой куртке, под которой был бронежилет. Он поздоровался и остался стоять возле забора. А мать и дочь поднялись и направились к крыльцу. «Ты его в самом деле любишь?» спросила Валентина Николаевна. Настя кивнула. За столом уже говорили по-английски. Майкл рассказывал о хорошем доме, который сейчас почти даром отдают в Санта-Монике, прямо на берегу океана. Как раз где заканчивается пасифик Palisades и начинаются пальмы, пальмы, прямо рай посреди Лос-Анджелеса. Пальмы, песок и океан. Красивые дома вокруг и пятизвездные мини-отели. В этом доме есть свой бассейн с волной, а до океана метров пятьдесят. Свой пляж и свой причал для собственной яхты. Настя с мамой присели за стол, но мистер Боум, разгоряченный водкой, словно не замечал их. Яхту отдают в придачу к дому. Такая яхта стоит не меньше полумиллиона. А тут и дом, и яхта за четыре с половиной. Не говоря уже о бассейне... «А Голливуд далеко оттуда?» — спросила порозовевшая отводки Света. «Голливуд?» — переспросил Майкл. «Голливуд — это район Голливуд, а дом рядом с районом пасифик Полисайдс, как я уже говорил. Но в Санта-Монике живут все голливудские звезды, и у них у всех проблемы с налогами. Значит, для нас с Максом там самое место!» — обрадовалась Светка. Мистер Боум промолчал, и тогда подруга обернулась и посмотрела на Анастасию. Прости меня, Настюха, ежели что. За то, что я про тебя и Селезнева не подумав ляпнула. Но ведь это же правда. И вообще, скоро у всех нас все будет хорошо. Настя кивнула и подумала, что вряд ли Воронина может быть причастна к убийству Капустина и похищению Яны. Такие люди способны только на глупости. Преступление — это не для них».